Глава девятнадцатая Хоть нос у как и следовало, ожидать сильно распух с тех пор, как мы виделись в последний раз, однако сам он пребывал в превосходном расположении духа. Стифи тоже вся сияла и лучилась от радости. Очевидно, ни тот, ни другая не сомневались, что их ждет счастливый конец. «Сердце у меня кровью облилось при виде этих юных олухов». Я внимательно наблюдал за лицом папаши это когда Спот расписывал ему «Левый хук растяп и пинкера». Оно явно не сулило ничего хорошего. Землевладельцы, наделенные правом распоряжаться церковными приходами, предъявляют кандидатам на эти лакомые посты очень строгие требования, и «Левый хук», какой бы искусный он ни был, не числится в списке таких требований. Вот если бы папаша Бассетт был спортивным тренером, гоняющимся за молодыми талантами, а Пинкер — многообещающим юнцом, которого можно подготовить к отборочному матчу из шести раундов, старый Хрыч смотрел бы на него с умилением. А сейчас... Сэр Воткин Бассет нацелил на растяпу холодный суровый взгляд, как если бы бедолага сидел на скамье подсудимых по обвинению в продаже свиней без лицензии или небрежении правилами противопожарной безопасности. Очевидно, над головой растяпы Пинкера нависла беда, и на счастливый конец я не поставил бы и ломаного гроша. Но Стифи... Этого предвестия грозы, столь очевидного для моего проницательного ума, похоже, совершенно не ощущала. Внутренний голос не шептал ей на ухо, что она вот-вот с оглушительным треском шлепнется с небес на землю. Она ликовала, направо и налево расточая улыбки, совершенно уверенная в том, что дядюшкина подпись под официальным документом не более чем пустячная формальность. «А вот и мы...» Дядя Воткин, сияющей улыбкой, проговорила она. «Вижу. Я привела Гаррельда. Это не укрылось от моего внимания. Мы с ним все обсудили и пришли к выводу, что должны заручиться твоим письменным разрешением». С каждой минутой взгляд старикашки Бассетта становился все холоднее и суровее, а я все явственно ощущал, будто мы находимся в полицейском суде на Бошер-стрит. Для полного сходства не хватало только насморочного судебного пристава, спёртого хоть топор веший воздуха и слоняющихся в поисках работы молодых адвокатов. Боюсь, я не совсем тебя понимаю, сказал папа Шабасет. Ну что ты, дедушка Воткин, чего ты не понимаешь? Речь идёт о приходе Гарольда. Разве у мистера Пинкера есть приход? Мне об этом ничего не известно. Я говорю о том приходе, который ты собираешься ему дать. Да, сказал папа Шубассет. Мне еще в жизни не приходилось слышать ничего противнее этого да. Я только что видел Родарика, добавил он, переходя к сути дела. Услышав о споде, Стифи хихикнула, что, по-моему, было непростительной ошибкой. Бывают, конечно, случаи, когда игривое хихиканье уместно, но иногда оно не лезет ни в какие ворота. Я заметил, что папаша Бассет начал надуваться, прямо как та забавная круглая рыбина, что ловится у берегов Флориды, и к тому же еще и клокотать наподобие вулкана, который готов извергнуться на окрестные поселения к ужасу их обитателей, запоздала сожалеющих о том, что они не обосновались где-нибудь в другом месте». И даже сейчас Стиффенни осознала, что гроза вот-вот разразится. Она залилась серебристым смехом. Я замечал, что некоторые девицы выказывают крайнюю тупость в восприятии атмосферных явлений. Эти юные представительницы слабого пола, по-моему, не понимают, что в некоторых обстоятельствах серебристый смех более чем неуместен. У него, наверное, хороший фонарь. Прости, не понял. «Ну, синяк под глазом у него есть?» «Да». «Так я и знала. У Гарольда силы на десятерых хватит, потому что он сердцем чист». Ты как же насчет письменного обещания?» «Дядя Воткин, я прихватила с собой вечное перо. Давай приступим». «Я ожидал, что папаша Бассет взорвётся как бомба, упавшая на склад взрывчатых веществ». Однако вместо этого он продолжал хранить холодную неприступность, свойственную мировым судьям, сдирающим с молодых людей по пятерке за мальчишеские шалости. — По-моему, ты чего-то недопонимаешь, Стефани, — отчеканил он металлическим голосом, каким некогда обращался к обвиняемому Вустеру. — Я не намерен вверять приход мистеру Пинкеру. Для Стифи эти слова были полнейшей неожиданностью. Она пошатнулась вся, от растрепанных ветром волос до самых каблучков, затрепетала и, наверное, упала бы, если бы не уцепилась за локоть Гарольда. Ее можно понять. Она была уверена, что все уладилось, и вдруг, как гром среди ясного неба, эти роковые слова. Бедняжка Стифи сразу утратила все свое мужество, если можно говорить о мужестве в применении к юной барышне. Думаю, она почувствовала примерно то же, что и Спот, когда Эмерл Стокер шарахнула его по черепушке тяжеленной фаянсовой миской. Глаза у нее выпучились, и она пискнула срывающимся голосом: "Но дядя Уоткин, ты же обещал!" Я бы мог ей сказать, что она зря старается, тщетно взывать к лучшим чувствам этого старого стервятника, ибо мировые судьи, даже если они в отставке, напрочь лишены подобных чувств. Слёзы, дрожавшие в её голосе, кажется, разжалобили бы и каменные сердца, но на папашу басы-то они произвели не больше действия, чем привычное щебетание канарейки. Всего лишь предварительно. — сказал старый хрыч. — Тогда я еще не знал, что мистер Пинкер так жестоко избил Родерика. При этих словах растяпа Пинкер, который прислушивался к разговору с полным равнодушием, точно чучело, набитое искусным таксидермистом, вдруг неожиданно подал признаки жизни, издав звук, напоминающий шипение воды в водопроводном кране. Другой бы и внимание не обратил на этот звук, но папаша Бассетт, покосившись на Растяпу, коротко бросил. «Да, мистер Пинкер?» Минуты через две Растяпа сначала тихо булькнул, а потом перешел на членораздельную речь. «Я...» э, — проговорил он... Э, «Пожалуйста, продолжайте, мистер Пинкер!» «Это было... Ну, в том смысле, что это не было...» «Если бы вы взяли на себя труд, изъясняться немного проще, мистер Пинкер, вы оказали бы неоценимую помощь в расследовании данного дела. Должен признаться, вашему стилю немного недостает простоты». Такими вот плоскими, как подошва остротами, в надежде снискать в печати комментарии смех в зале, папаша Бассет пробавлялся в свои прежние славные дни на Бошер-стрит. Но на этот раз номер у него не прошел. У меня лично его шуточки не вызвали даже усмешки. У растяпы Пинкера тоже. Он только опрокинул изящную фарфоровую фигурку и покраснел еще ярче прежнего». Стифи героически бросилась ему на выручку. «Дядя Уоткин, нет необходимости разговаривать так, будто ты в суде». «Извини, в чем дело?» «По-моему, будет лучше, если ты позволишь все тебе объяснить. Гарольд хотел сказать, что не он жестоко избил Родерика, а Родерик жестоко избил его». «В самом деле, я слышал совсем другое». «Нет же, все было именно так». «Готов выслушать твою версию этого прискорбного происшествия?» «Хорошо. Так вот. Гарольд разговаривал с Родериком нежно, как голубок. И вдруг Родерик ни с того ни с сего размахнулся и съездил ему по носу. Если не веришь мне, посмотри сам. У бедного Гарольда кровь хлистала, как версальский фонтан. Что, по-твоему, Гарольд должен был делать? Подставить другой нос?» Оно моему мистеру Пинкеру, не следовало забывать, что он служитель церкви. Он должен был пожаловаться мне, а я бы уж проследил за тем, чтобы Родерик принес ему свои извинения. Раздался, словно пушечный выстрел, стены задрожали. Это фыркнула Стифи. Извинения? Скричала она. — Да какой от них толк? Гарольд повел себя совершенно правильно. Он дал сдачи и одним ударом уложил Родерика. Любой на его месте поступил бы так же. Любой, кто не носит духовный сан. Но — Ну что ты, дядя Уоткин, нельзя же все время думать о своем духовном сане. Не до того было. Родерик едва не убил Гасси Финкнотла. — А мистер Пинкер ему помешал. Боже правый! Последовало молчание. Папаша Бассет боролся с охватившими его чувствами. Тут Стифи, как раньше растяпа Пинкер при объяснении со сподом, решила пустить в ход доброе слово. По ее выражению, Гарольд разговаривал со сподом нежно, как голубок. И если память мне не изменяет, так оно и было. И сейчас Стифи сама заворковала, как голубка. Барышни умеют лепетать ласково и трогательно, если считают, что это поможет делу. «Не похоже на тебя, дядя Уоткин. Неужели ты отступишь от своего обещания?» Тут я бы мог ей возразить. Как раз очень даже на него похоже. «Не могу поверить, что ты способен так жестоко поступить со мной. Я тебя не узнаю, дядя Уоткин. Ты всегда был такой добрый. Я так тебя люблю и уважаю. Ты мне как отец. Неужели ты хочешь теперь бросить все псу под хвост?» Такая страстная мольба, безусловно, тронула бы любого. Только не папа Шубассета. По-моему, он начисто лишен жалости и сострадания. Если за этим странным выражением скрывается просьба изменить мои намерения и предоставить мистеру Пинкеру приход, то должен тебя разочаровать. Я этого не сделаю. Считаю, что он недостоин места приходского священника. Он себя показал с самой худшей стороны. Удивляюсь, что после всего случившегося у него хватает совести оставаться помощником викария. Безусловно, это было тяжкое обвинение, и услышав его, Растяпа Пинкер не то охнул, не то икнул. Я бросил на старого сквалыгу холодный взгляд и поджал губы, хотя сомневаюсь, что он заметил, какое презрение выражалось у меня на лице, потому что его внимание было приковано к стихе. Она густо покраснела и стала почти того же цвета, что растяп и пинкер, и до меня явственно донеслось зубовное лязганье. Сквозь эти свои стиснутые зубы она произнесла. «Значит, вот как ты настроен?» да?" «Это твое окончательное решение?» «Безусловно!» «И ты его не изменишь?» «Никогда!» «Ясно», — сказала Стифи и прикусила зубами нижнюю губку. «Но ты еще об этом пожалеешь». «Не думаю, пожалеешь. Вот подожди, дядя Уоткин, тебя начнут мучить угрызения совести. Ты еще не знаешь, на что способна женщина!» — проговорила Стифи, подавив рыдание а, может быть, опять же это была икота, и выбежала из комнаты. Едва она скрылась, как вошел Баттерфилд. Папаша Бассет возрился на него с плохо скрытой досадой, с какой раздражительные субъекты обычно смотрят на дворецких, которые являются не вовремя. — Да, Баттерфилд, в чем дело? Что вам нужно? — Констебль Оутс хочет с вами поговорить, сэр. — Кто? «Констебль Оутс Из полиции, сэр. Что ему нужно?» «Как я понял, у него появилась улика, с помощью которой можно установить, кто из мальчиков бросил вас крутое яйцо, сэр». Эти слова подействовали на папашу Бассета, как звук сигнальной трубы на полковую лошадь. «Хотя, честно сказать, я никогда не видел полковой лошади». Старикашка мгновенно преобразился. Лицо у него оживилось и приобрело то выражение, какое можно наблюдать у гончей, напавший на след. Он не вскричал, а «ту-ту-ту», наверное, просто не знал такого слова. Но пули выскочили из комнаты, а за ним на почтительном расстоянии последовал Баттерфилд. Растяпа по Пинкер, выдворив на место фотографию в рамке, которую он успел смахнуть с ближайшего столика, сдавленным голосом спросил — «Как ты думаешь, Берти?» Что Стифи имела в виду? Мне и самому было бы интересно узнать, что крылось за словами юной пиглицы. Во всяком случае, по-моему, что-то зловещее. В выражении «вот подожди» явно слышалась угроза. Вопрос растяпы Пинкера отнюдь не был праздным. «Трудно сказать», — подумав, ответил я, — «что ей могло взбрести на ум?» «Она такая вспыльчивая». Что есть, то есть. Знаешь, мне как-то тревожно. Тебе-то что, пусть папаша бассет тревожится. Знаю, Стефи, я бы на его месте, если бы мне удалось договорить, то я бы заключил словами, упаковал и вещи и слянял в Австралию. Но случайно взглянув в окно, я лишился дара речи. Окно выходило на подъездную аллею, и оттуда, где я стоял, мне была видна парадная лестница. Когда я увидел, кто поднимается по ступенькам, сердце у меня подпрыгнуло и оборвалось. Это был планк. Квадратная загорелая физиономия, решительный шаг, ошибки быть не могло. Еще минута, Баттерфилд проведет его в гостиную, и мы с ним встретимся». От ужаса я совсем потерял голову и не представлял себе, как поступить. Первой мыслью было дождаться, когда он войдет в дом, и тогда сразу выскочить из окна, благо оно было распахнуто. Думаю, Наполеон на моем месте поступил бы именно так. Я решил, как сказала бы Стифи, не тянуть кота за хвост, но вдруг смотрю, под окном слоняется скотч-терьер Бартоломью». Тут я понял, что придется фундаментально пересмотреть разработанную ранее стратегию. Нельзя влезать из окна на глазах у скотч-терьера, тем более если он, как Бартоломью, Склонин, во всем видеть дурное. Со временем он, безусловно, поймет, что принял за грабителя, удирающего с добычей обыкновенного безобидного гостя, и охотно принесет свои извинения, но к тому времени мои нижние конечности будут все в дырках, как швейцарский сыр. Следуя альтернативной стратегии, я нырнул за диван, шипнув растяпепинкеру никому ни слова. Не хочу, чтобы этот тип меня видел и устроился там, как черепаха в панцире.